Айвор, 18 апреля, полдень. Машина меня порадовала. Что бы там Робби не говорил, дизель все-таки вещь. Ну да, я их тоже не очень уважаю. Но будем честными, не делай сейчас на бензине кататься. Уже через год после того, как наше долбанное правительство включилось в антикризисную борьбу, дороги в Литве начали превращаться в танковые полигоны. Яма на яме. При этом еще мирное, как говорил один персонаж, раннешнее время было. А сейчас без присмотра. Дороги через год станут воспоминанием, а через два превратятся в направление. Так что джип это именно то, что сейчас нужно нашему славному боевому коллективу. Кузов большой. Можно будет по бортам звездочки за сбитых морфов рисовать. После того, как выехал из ворот терминала, осмотрелся и повернул направо, к выезду из города. Вчерашних приключений мне хватило по уши, и вляпться еще во что-нибудь жутко не хотелось. Оружия нет. Точнее, патронов нет. А если бы и до конца точным, один. Сразу себе в голову, чтобы уж не мучиться. Да и кушать хочется. Со вчерашнего утра с пустым желудком бегаю. Если не считать, полбутылки коньяку, накануне вечером. В нашем офисе я слегка покопался. Забрал два ноутбука, Ропкин ридер Пять пачек кофе и несколько упаковок сахара. Хотел еще любимое кресло прихватить, но потом подумал, оно мне надо. Время перевалило за 12 часов, поэтому решил гнать без остановки, не отвлекаясь. Но при этом крутил головой почти на 180 градусов, примечая разные мелочи, вроде брошенных, но не сгоревших машин и прочие, в будущем полезные объекты. Ничего, в жопу раненый боец поправится. «По городу еще прокатимся». Хотя, когда мы к Эдгару ездили, у Робби на лице было такое выражение, что сразу было понятно. «Пока мы эту цирюшную тюрьму как настоящую, так и поддельную не проверим, в Украину он не поедет, и на мародерку ему наплевать». «Странно, все готово, база есть, можно бы ехать». «Так нет, тянет его приключение на задницу искать». Вспомнил про базу, и настроение испортилось. Представляю, что вчера могло случиться, когда Юрка без меня вернулся. Под горячую руку и пристрелить могли, та Аста, например, или Альгис. Ведь и Николай их не удержит, если такое желание у моих друзей-товарищей возникнет. Ситуация была охреновой. Уже создавшийся коллектив рушился на глазах. Если подумать, этого сопляка и стрелять-то не за что. Дело понятное. Первый раз под обстрел попал. Не такие орлы штаны накладывали. Это вам немедлительного зомби завалить, пока он к тебе свои ручонки тянет. Это, знаете, пострашнее будет, когда в ответ стреляют. Робби будь на моем месте, его, конечно, избил бы. Причем сильно. Хотя и в такую ситуацию не влип бы. Всегда очень осторожно относился к новым людям. Поэтому ни за что бы не взял непроверенного человека в город. А я взял, за что и поплатился. Эх, не судите, да не судим и будете». С такими мыслями проехал перекресток у молочного центра. Таможенные склады. Уже промелькнуло за окном серое здание автосервиса «Кварцес». И я прибавил скорость. Авторыны хотелось прошмыгнуть побыстрее. Мало ли кто там окопался. Там столько мастерских и торговых площадок, что зомби должно быть немерено. Нежити на рынке и правда хватило, даже с перебором, несмотря на погоду. Несколько десятков мертвяков стояли у проволочного забора и лениво тыкались в сетку, пытаясь выйти наружу. Соваться на базар глупо, хотя полезных вещей там много. Детали для машин, масла и прочие ништяки, полезные в хозяйстве. Но это дело будущего. Перед следующим поворотом я сбросил скорость. Глаз зацепился за какие-то яркие цвета на асфальте. Точнее на площадке у придорожной бензоколонки». Или кто-то глупо грабил, или морф покуролесил. Да, я все больше прихожу к мысли, что зомби не такие уж тупые твари. Они не только жрать умеют, они, суки, еще и думают. Пусть гнилыми мозгами, но думают. Память присутствует. Взять их непонятную тягу к таким местам, как торговые центры или центр города. Ведь после смерти рвутся именно туда, где при жизни проводили свободное время. Нет бы на работу рвались, В общем, завернул я на эту бензоколонку. Немного непривычный на вид. Еще старого образца. Платить за бензин надо в окошко. Торгового зала нет. Рядом с будкой оператора разбитый киоск. Разбитый, но не разграбленный. Он мое внимание привлек. Стекла в дребезги, двери на распашку. Заходи, не хочу. Не хотите? Вот и я нет. Объехал вокруг. Пусто. Ни тебе огрызков, ни зомби, ни морфов. Странно. Но понятно. Окраина города, вокруг пустырь. Откуда здесь люди? В мирные времена здесь только перекупщики машин заправлялись перед долгим перегоном в Россию. Посмотрел, послушал и все же решил выйти на разведку. У колонки присмотрел обрезок металлической трубы и пошел. Даже внутрь не пришлось лезть. Банки с яркими этикетками на боках были разброшены по всей площадке, словно кто-то в кегли играл. Масла, антифриз, жидкость для окон. Кидал в пикап, не глядя, после разберемся. Когда выскочили на перекресток, даже перекрестился мысленно. Теперь по объездной дороге километр. А там уже и дырамучий недалеко. 5-7 верст. Одолжу какой-нибудь ствол у Линнеса. Потом еще пятнашка. И дома. Блин. За перекрестком прямо посреди дороги стояли машины. Два новеньких запыленных лендровера. У одного из них копались два человека. Видно, колесо пробили. Еще несколько человек стояли поодаль, внимательно следя за окрестностями. Одежда полуспортивная. Мужики плотного телосложения, но не вояки это заметно. Таких раньше торпедами называли. Бандиты. Уже подъезжая к ним, а куда бежать-то? Еще надеялся, что это передний форпост Эдгара. Хотя далековато от рамучей. Но бежать все равно глупо. Меня уже заметили и взяли стволы на изготовку. «Калашниковы» и еще какие-то мне неизвестные. «Я же не Робби, который по одной детали Марку назовет». «Ну черт». Из машины вылез под прицелами шести стволов. Примирительно поднял ладони. «Мужики, я безоружный». «Мужики в поле пашут». Отозвался один из них светловолосый. «Двухметровый детина, лет 30-33. «Кто такой?» «Человек». «Хороший ответ», пробурчал он. «Откуда будешь?» «Из Каунаса еду, вчера мало задержался, вот, домой пытаюсь добраться». «Мародеришь, значит, да еще в нашем районе, кто это тебе разрешил?» — отслабился один из мужиков. «Еще и машина хорошая, твоя ли спер где-нибудь на рынке?» «Нет, нашел в городе, вчера в неприятности залетел, вот остался без оружия и без транспорта, пришлось искать». «Че, вообще без оружия?» Удивленно протянул Светловолосый и кивнул одному из своих, «проверь». Ну, твою мать, сколько же я ошибки могу совершать, даже зло взяло. Вчера с Юркой лопухнулся, сегодня не глядя на этих нарвался, но ну, не мальчик же уже, думать надо. Ствол есть, правда, почти пустой, одна маслина, и масел разных банок 20 в салоне, подал голос проверяющий и, подойдя, хлопал меня по бокам. Чистый. Ну вот, ствол есть, а говоришь, пустой. Так сами видите, в стволе один патрон. Кто в наши времена без серьезного оружия ездит, Вы вон как вооружились. Ну-ну, обокрал кто? Покосился на меня мужик. Можно сказать и так. Рассказывать не очень хотелось. Кому приятно выглядеть идиотом? Да еще публично в этом признаться, что твой напарник, пусть и временно, испугался. Вы вообще чьи? Мы? Удивленно спросил Светлый. Мы сами по себе. А что, дела у тебя херовые? Так это и по лицу видно. Что, кого-нибудь из корешей завалили? Нет. Напарник струхнул и убежал, когда заварушка началась. «Ну?» – удивленно протянул он. «Крыса оказался корешок с душком. Ладно, чёрт с тобой, езжай себе. Толку-то с тебя, даже взять нечего». Он что-то бросил рядом стоящему мужику, и тот направился к машине. Еще не особо веришь, что могу ехать дальше, я обвел взглядом бандитов. «Но те уже потеряли ко мне всякий интерес. Двое вернулись к ремонту машины». Остальные продолжили свой разговор. Правда, спинами ко мне не поворачивались, и стволы не опускали. но это понятно. Вдруг я решу в героев поиграть. Сел в машину, завел, когда один из бандитов махнул мне рукой. Я остановился и посмотрел на него. Он достал из лендровера древний, поцарапанный обрез, десяток охотничьих патронов и подошел ко мне. «На, держи, фраерок, а туда до дома не доедешь, бывай!» «Благодарю!» «Езжай, езжай, пока мы добрые!» «Вот так! И ведь хрен поймешь!» «Ясно, что мальчики не из команды тимуровцев, не единожды их хозяину гуляли!» «И тут на тебе! В живых оставили! Машину не забрали! Еще кромультук с патронами дали!» «Хотя, если подумать, в жизни всякое бывает!» «Случается, что и бандиты решают в благородство поиграть!» «Тоже своего рода блатной фасон! Видели, знаете ли, виды!» «Да и Эдгара бы добраться без приключений!» Хотя какие тут еще приключения? И так за два дня их по уши хватило. Робби, будь он здоров, наверняка по ушам настучал. Или отматерил на крайний случай. Да, ошибок я сделал много. То ли расслабился, то ли ранение Роберта на мозги повлияло. В общем, провал за провалом. Куда там профессору Плейшнеру? Профессор Плейшнер. Кинофильм «17 мгновений весны». Во-первых, поехал в город с чужим, непроверенным человеком. Да что вы мне говорите, чужой, не чужой, чужой. То, что рядом живем, еще своим не делает. Лопухнулся. Надо было альги собрать или подождать с поиска машины не умер бы. А тут еще и ружье прое... простите потерял. Робку узнает, убьет. Он к этим железкам относится мягче, чем к людям. Уж поверьте мне на слово.